Утром мать с дочерью опять отчаянно скандалили. Я решила, что семейных радостей с меня достаточно, и тихо смылась. Болтаться по городу в одиночестве быстро надоело. Я позвонила Уманскому и порадовалась, застав его дома. «Если кто и знал что-то о моей бабке, то, безусловно, он». «Приезжай», — сказал мне Уманский. Я взяла такси и вскоре уже выходила возле нарядного дома с высоким забором. Уманский жил здесь последнее время в одиночестве. У него был сын, но он с ним поссорился несколько лет назад, по слухам. С тех пор они не виделись и даже не разговаривали. Причину размолвки я не знала, хотя версий слышала множество. Геннадий Сергеевич был ювелиром. Причем не просто ювелиром. Говорят, его слава гремела по всей России. Он имел большие связи и здесь, и за границей. Потом интересы его расширились. Он стал заниматься антиквариатом. Когда ему исполнилось 70, он решил отойти от дел. Предположительно, это и послужило началом размолвки с сыном, который стал его наследником. С уходом старик, как видно, поторопился, Обладая крепким здоровьем и завидной энергией, без любимого дела он вскоре заскучал. Но сын уже не желал играть роль второй скрипки, и последовал разрыв. Бабка обзывала Уманского старым маразматиком, утверждая, что только идиот способен проявлять такую принципиальность в отношении единственного ребенка. «Он ждет, что тот прибежит к нему», – ворчала она. «Ждет, но сам». Первый шаг ни за что не сделает. А между тем должен был бы знать, что характером Витька весь в папашу. Вот они, как два барана на узком мостике, и козыряются. Теперь, глядя на дом Геннадия Сергеевича, я подумала, как ему должно быть одиноко здесь, и пожалела, что не навестила старика раньше. Возле калитки был звонок. Я нажала на кнопку, и тут сквозь прутья металлической решетки увидела Геннадия Сергеевича. Он шел по вымощенной камнем тропинке в белых брюках, шелковой рубашке и панаме, высокий, грузный. Улыбка пряталась в аккуратно подстриженной бороде. Еще в юности я решила, что он очень похож на хамингуэя на знаменитой фотографии, где тот уже в возрасте, одетый в свитер. Ну вот... Моя девочка пожаловала, засмеялся Уманский и махнул рукой. А я пошел взглянуть на розы. Один куст особенно хорош. Я назвал эти цветы Жанна, в твою честь. Он открыл калитку, расцеловал меня и повел в сад, где у него была целая плантация роз. Вот, взгляни. Розы в самом деле были дивные, Я наклонилась, внимательно разглядывая бутоны. Геннадий Сергеевич остался доволен произведенным впечатлением. Мы бродили по саду, и я расспрашивала его о житье-бытие. Судя по всему, розы занимали в списке его жизненных ценностей самые верхние позиции. О сыне он даже не упомянул. Мне не хотелось уходить из сада, но Уманский повел меня в дом. Надеюсь. «Ты никуда не спешишь?» — спросил он. «Не спешу». «Слава богу! Как там твои родственники?» «Когда я уходила, перешли на повышенные тона». Он серьезно кивнул. «Твой отец! Понять не могу, почему он жил с этой бабой!» «Наверное, любил ее?» «Наверное!» — вздохнул Уманский. «Я слышал, его фирма практически банкрот». «Похоже, что так». пожал я плечами. «Может, оно и к лучшему», заметил он и стал заваривать чай. «Вряд ли муза с этим согласится», подумала я, а Уманский продолжил. «Надеюсь, ты не обидишься на старика, если я выскажу свое мнение. Твой отец был никудышным бизнесменом». Признаться, его слова меня удивили. «Почему?» «Все-таки обиделась», улыбнулся он. Нет, ведь теперь это не имеет значения. Просто хочу понять. Видишь ли, это тоже своего рода талант. Далеко не каждый им обладает. У твоего отца таланта не было. Так, способности, да и то среднее. То же самое говорила бабуля, вздохнула я. Она была исключительно умной женщиной, заявил Уманский, глядя куда-то вдаль, И на мгновение мне показалось, что его больше нет в этой комнате. Он ушел далеко в своих мыслях, и я робко кашлянула, надеясь тем самым вернуть его к действительности. -да", — кивнул он и улыбнулся мне. «Вы ее любили?» — спросила я. «Это общеизвестный факт. Я ее любил, а она меня нет. Категорически отказывалась выйти за меня замуж. Первый раз». Я сделал ей предложение двадцать лет назад. Она придумала смехотворный предлог для отказа. Видите ли, я ее младше. Через десять лет разница в возрасте уже просто не имела значения. Тем более, что твоя бабка всегда выглядела моложе меня, да и казалась крепче. Но она все равно отказалась, заявив, что теперь мы два трухлявых пня. Я на днях была у Марго. Она утверждает, что бабуля выходила замуж по расчету, чтобы замести следы. У нее была некая тайна, которую она хранила. Я хихикнула, предлагая считать мои слова шуткой, но Уманский кивнул с очень серьезным видом. Терпеть не могу, Марго, но в данном случае она, пожалуй, права. Тайны у твоей бабки, безусловно, были. Из-за одной такой тайны Мы с ней однажды так поругались, что не разговаривали почти год. «Вы мне об этом расскажете?» «Конечно. Но сейчас я бы хотел поговорить о другом». Он посмотрел на меня и сообщил. «Она оставила тебе деньги». «Я знаю. Предполагалось, что они пойдут на мою учебу, но папа сам ее оплачивал». «Нет, нет!» — поднял руку Уманский. «Ты не поняла». «Речь идет о совсем других деньгах». «Да?» – я смотрела на него выжидающе. «Я повторюсь. Твой отец был плохим бизнесменом, и дела у него шли так себе, о чем твоей бабке было прекрасно известно. Я узнал, что она в больнице и поехал к ней, хотя незадолго до этого события мы в очередной раз здорово поругались. Она выгнала меня». но на следующий день сама послала за мной. Я, конечно, приехал. Она чувствовала, что ей осталось недолго. Оттого и хотела, чтобы я выступил в роли ее душеприказчика. «Твой отец очень ее беспокоил. Она собиралась оставить деньги ему, но уже в больнице передумала и обратилась ко мне. Он все пустит по ветру», сказала она. «Или еще хуже». Это его, баба, все потратит на тряпки. И твоя бабка решила оставить деньги тебе. Я признаться, ее в этом решении поддержал. Единственный здравомыслящий человек в семье – это ты. На тебя, бабуля, и возлагала свои надежды. Разумеется, зная твой характер, она была уверена. Получив деньги, ты незамедлительно отдашь их отцу. Поэтому мы договорились. что ты их получишь только после его смерти. Точнее, я сам имел право решать, когда передать тебе их, смотря по обстановке. Чтобы у тебя не возникло неких мыслей по этому поводу, сообщаю. Деньги лежат на счетах, открытых на твое имя. Воспользоваться ими никто, кроме тебя, не может. У меня лишь есть документы, которые в случае моей смерти окажутся у моего адвоката. Разумеется, он передаст их тебе. С моей точки зрения ситуация сейчас не самая подходящая. Тебе еще целый год учиться. Больших денег тебе не понадобится. Но если вдруг все-таки, я охотно помогу тебе из собственных средств. Узнав, что у тебя есть деньги, твои родственники вне всякого сомнения приложат максимум усилий, Он махнул рукой. Бабка была права. С твоим характером ты все им отдашь, а ей этого очень не хотелось. И я обязан с этим считаться. Ко всему прочему, есть еще фирма. Спасти положение ты не сможешь, но денег, безусловно, лишишься. Я уверен, дети не должны расплачиваться за грехи отцов. Но главное, что в этом была абсолютно уверена твоя бабушка. Это твои деньги и только твои. Конечно, она и предположить не могла, что твой отец умрет через шесть лет после нее. Думаю, она надеялась, что произойдет это как минимум лет через пятнадцать, когда ты уже будешь взрослым, вполне самостоятельным человеком, и, скорее всего, у тебя уже будет своя семья, о которой и надлежит позаботиться». Так что я оказался в довольно сложном положении. И после долгих размышлений пришел к выводу. В настоящий момент неразумно отдавать тебе эти деньги. «Я не стану с вами спорить», – я плечами. «Отец об этом знал?» «Нет». Она видела, что дела его идут, далеко не блестяще. И, наверное, собиралась ему помочь решить финансовые проблемы. Но в больнице... передумала. Вы сказали папе о том, что его мать оставила мне деньги? Уманский покачал головой. Она категорически запретила мне делать это. Даже взяла с меня слово. И я, разумеется, его сдержал. Это большие деньги, Жанна. Большие? Переспросила я. И отец о них не знал? Но откуда они у бабушки? Это как раз одна из ее тайн. которую она не пожелала открыть даже перед смертью, грустно улыбнулся Уманский. Я думаю, кое-что об этом должен знать мой сын, но вряд ли он расскажет. Ваш сын? Растерялась я. Да, после нашей ссоры она предпочла иметь дело с ним. Какое дело? Все, что он говорил, просто не укладывалось в моей голове. Попробую объяснить. «Впервые твоя бабка обратилась ко мне лет двадцать пять назад. Мы тогда только познакомились. Моя жена...» «Что ты так смотришь? У меня была жена!» «Разумеется», — промямлила я, «если у него есть сын, то удивляться не следует. С тех пор, как я увидела Уманского впервые, он всегда мне казался старым и был одиноким. Но ведь когда-то у него была совсем другая жизнь». и он был молодым, хотя мне в это трудно поверить. Так вот, моя жена обожала театр. Среди ее друзей было много актеров, и однажды Марго привела к нам твою бабушку. Конечно, тогда она вовсе не была старой. Мне она, по крайней мере, казалась молодой и очень красивой. Она заглядывала к нам время от времени, а потом случилась эта история с соседским мальчиком. «Ты знаешь о ней?» «Нет», — покачала я головой. «Неудивительно», — пожал плечами Уманский. «Твоя бабушка не из разговорчивых. У нее были соседи, обычная семья. Не думаю даже, что они особенно дружили. И вдруг их сын заболел. Очень серьезно. Ему необходима была операция. Но в нашей стране их не делали. Кто-то сказал матери, что подобные операции делают в Германии. В то время выехать из страны было не так просто. Необходимо получить разрешение и прочее. Но главная проблема была в другом. Операция стоила больших денег. У родителей ребенка их, естественно, не оказалось. Твоя бабуля приняла в его судьбе самое горячее участие. В один прекрасный день она куда-то уехала, никому ничего не сказав. А когда вернулась, принесла мне бриллиант. Редкой красоты, надо сказать. Попросила продать его. Я выполнил ее просьбу, а она отдала деньги родителям ребенка. «Операцию сделали?» — спросила я. На все бюрократические препоны ушло очень много времени. Мальчик умер в Германии еще до операции. Папка сказала, откуда у нее бриллиант. «Нет», — помедлив, ответил Луманский. «Впрочем, я не спрашивал». «Почему?» «Видишь ли, люди моего поколения пережили непростые времена. Далеко не обо всем принято было спрашивать. Я был уверен, что камень — фамильная реликвия. Тогда я не знал, что твоя бабушка... В общем, я считал, что она из благородных, как говорили в старину». Такая мысль приходила в голову не только мне. Многие ее знакомые так считали. Потом времена изменились. Твой отец развелся с твоей матерью, вернулся в наш город и решил заняться бизнесом. Ему понадобились деньги, и вот тогда твоя бабка вновь обратилась ко мне. Принесла несколько камней. И вы опять не задали ей вопросов? Усмехнулась я. Не задал. хотя уже был хорошо знаком с ней и знал кое-что в ее биографии. Но, как я уже сказал, в прежние времена многие предпочитали помалкивать о своем происхождении. Но однажды я изменил своим правилам и задал ей вопрос, который меня интересовал. И этому была веская причина. Что ответила бабка? «Ничего», — развел он руками. Она категорически отказалась что-либо объяснять. Я настаивал, мы поссорились и почти год не разговаривали. Вы сказали, у вас была причина проявить любопытство? Да, была. Сейчас ты все поймешь. Он поднялся, подошел к секретеру и стал что-то искать в ящике, стоя ко мне спиной и продолжая рассказ. В то время... У твоего отца возникли финансовые трудности, серьезные. Его мать решила ему помочь, оттого и обратилась ко мне. Она принесла колье. Редкой красоты камни – работа настоящего мастера. Такие вещи встречаются нечасто. Произведение искусства. Разумеется, продать такой шедевр непросто. За настоящие деньги я имею в виду. У меня много знакомых за границей, с которыми я вел дела. К одному из них я и обратился. Он живет в Израиле. Уманский вернулся за стол, держа в руках два листа бумаги, исписанных мелким почерком. Я переслал ему фотографию колье с его подробным описанием и вскоре получил от него письмо. Вот оно. Старик протянул мне листы бумаги. Прочитай. С некоторой робостью я взяла письмо в руки и стала читать. Дорогой Геннадий, рад был получить от тебя весточку. Ты знаешь, я всегда готов тебе помочь, считая тебя своим другом. Думаю, и ты обо мне того же мнения. Это позволяет обратиться к тебе с просьбой, которая вряд ли покажется тебе нескромной, когда ты поймешь, в чем дело. Не помню, говорил ли я тебе, что наша семья до конца 30-х годов жила в Вильнюсе. Тогда этот город называли Вильно. Мой отец был сыном потомственного ювелира, владельцем нескольких магазинов в Вильно и других городах. Штайн и сыновья, фирма старая, хорошо себя зарекомендовавшая, впрочем, об этом ты, конечно, знаешь. После смерти деда Его дело унаследовали сыновья, мой отец и его старший брат. О нем, точнее, о его семье, и пойдет речь. Не удивляйся, прошу тебя, и дочитай мое письмо до конца. У моего дяди было две дочери, старшую звали Анна Штайн. В начале 30-х она училась в Германии, у нее был большой художественный талант, она мечтала стать художницей. Отец ее в этом поддерживал. В Германии Анна познакомилась с немцем по имени Ральф Вернер. Не помню точно, но, кажется, он родился в Риге, был из очень хорошей, обеспеченной семьи, воспитанный молодой человек, учился в Германии в университете. Они полюбили друг друга, и он сделал ей предложение. «Моя семья...» Не стало возражать против этого брака. Дядя очень любил свою дочь и желал ей счастья. День свадьбы был назначен, и к этому торжественному дню мой дядя решил сделать подарок дочери. Он работал над ним больше года. Колье с рубинами и бриллиантами. Ты, наверное, уже понял, это то самое колье. фотографию которого я получил от тебя. Мой отец очень стар, но он не сомневается, это колье сделал его брат. Конечно, стопроцентной уверенности быть не может, пока мы имеем дело с фотографией, и все же я склонен ему верить. У старика до сих пор прекрасная память, но дело, собственно, не в этом. Свадьбе не суждено было состояться, В Германии начались известные события, и жених отказался от своих намерений, не пожелав связать судьбу с еврейкой. Анна вернулась в Вильна, она очень страдала, особенно когда узнала, что Вернер женился на богатой немке. Я думаю, она любила этого человека, возможно, и он любил ее, хотя с таким же успехом он мог быть охотником за преданным. До нас доходили слухи о том, что он связался с фашистами и сделал неплохую карьеру, став офицером СС. Все это только усугубило страдания моей несчастной сестры. Перед самой войной отец решил уехать в Палестину. В тот момент уже было ясно, чем может обернуться для нас желание остаться на родине, но его брат ехать отказался. Он верил в немецкую культуру и немецкую нацию. Рассказы о событиях в Германии в то время многим казались небылицами. Путь в Палестину был долгим и трудным, и на новом месте нам поначалу жилось нелегко, но мы остались живы. Так что нам всем следует благодарить Бога за то, что он внушил эту мысль отцу. Семья его брата осталась в Вильно. Все остальное мы знаем по рассказам немногочисленных свидетелей. Незадолго до прихода русских дядя все-таки решил уехать, но теперь сделать это оказалось еще труднее. Вдруг тяжело заболела младшая дочь, отъезд пришлось отложить. Потом город заняли немцы. Что пришлось испытать евреям, оказавшимся на оккупированной территории, рассказывать тебе не надо. Мы не имели с семьей дяди никакой связи, однако после войны нам удалось разыскать женщину, которая до войны работала в нашем магазине. Так вот, она рассказала, что дядя с семьей все-таки покинул город и помог им в этом тот самый Ральф Вернер, Он оказался в Вильно и разыскал свою бывшую невесту. С этого момента их следы окончательно теряются. Удалось кому-нибудь спастись или нет, неизвестно, но совершенно точно. В вильнюсском гетто их не было. Возможно, этот немец действительно любил сестру и оказался порядочным человеком, помог семье бежать из города. Но что было с ними дальше? Теперь ты понимаешь, дорогой Геннадий, какие чувства мы все испытали, получив эту фотографию. Конечно, мы не надеемся через столько лет найти кого-то из членов семьи дяди. Будь они живы, изыскали бы возможность связаться с нами. Хотя и в этом я не уверен. Но мы были бы благодарны за любые сведения об их судьбе, Конечно, дядя мог продать колье еще до оккупации, но, как я уже сказал, любые сведения для нас важны, потому очень прошу тебя дать нам возможность связаться с человеком, который попросил тебя продать колье. Если же это по какой-то причине невозможно, надеюсь, что ты не откажешься сам поговорить с ним. Вдруг ему что-то известно. о ювелире Штайне из Вильна и двух его дочерях. Очень на тебя рассчитываю. Мой старый отец надеется перед смертью получить весточку о своем брате. Заранее тебе благодарен. Я положила письмо на стол, и некоторое время тупо на него пялилась. Уманский сидел молча, наблюдая за мной. Должно быть, решил дать мне время переварить прочитанное. «Вы показали письмо бабке?» — наконец спросила я. «Да, но читать его она не стала и на отрез отказалась ответить, как колье попало к ней. И что вы?» Позвонил своему другу и сообщил, что нынешний хозяин колье приобрел его три года назад у человека, который не так давно умер. «Как колье попало к нему?» Никто из его родственников не знает. Зачем вы соврали? Но это просто. Хотел избавить твою бабушку от возможных неприятностей. Мы поссорились, но я любил ее и... Через год мы все-таки помирились. Еще пару раз я пытался начать с ней разговор об этом, но всякий раз она поспешно меняла тему. Мне стало ясно. Объяснять что-либо она не намерена, пришлось с этим смириться. Ко мне она больше не обращалась, предпочла иметь дело с моим сыном. Вы уверены, что он тоже для нее что-то продавал? Уверен, но оба об этом помалкивали. У них, конечно, была причина. Подождите, если я правильно поняла вас, у бабки были ценности». которые она на протяжении своей жизни продавала время от времени и происхождение которых неизвестно. Именно так. И свое собственное происхождение она тщательно скрывала. Свое происхождение? Геннадий Сергеевич, но ведь вы не думаете, что моя бабуля та самая Анна? Признаться мысль о том, что бабка, может быть еврейкой, избежавшей уничтожения в Вильнюском гетто, не укладывалась в моей голове. У нее были светлые волосы, голубые глаза. Тут я призадумалась, вовремя вспомнив школьного друга Милю Зербермана, зеленоглазого блондина. Уманский в ответ на мой вопрос пожал плечами. — Но какой смысл ей было это скрывать? — хмуро спросила я. причин может быть несколько вновь пожал плечами уманский того что она дочь богатого ювелира да еще находилась в оккупации было вполне достаточно чтобы после войны оказаться в лагере я уж не говорю о женихе эсэсовце то что он бывший жених вряд ли бы произвело впечатление на судей допустим но когда вы получили это письмо десять лет назад за четыре года до смерти твоей бабушки. Вот-вот, в тот момент, ничто не мешало ей сказать правду, и эти люди — это ведь ее близкие родственники. Вполне могла общаться с ними и даже съездить к ним в гости в Израиль. Разве нет? Не берусь судить о том, какие чувства она испытывала. В любом случае, у нее была некая тайна, которую очень хотел разгадать твой отец». «Отец!» – растерялась я. «Вы же сказали, что он ничего не знал об этих деньгах». По крайней мере, я ему о них не говорил. Но его очень интересовало все, что касалось жизни его матери во время войны. И о том, что у нее были ценности, он, конечно, знал. ведь она дважды давала ему крупные суммы денег. Я считал, что она должна как-то объяснить ему это. Однако после ее смерти выяснилось, ничего она ему не объясняла, и он пришел с вопросами ко мне. «А вы?» Рассказал ему о колье. Она не просила держать это в тайне. Оттого я и рассказал. Он видел это письмо. Уманский кивнул. «Дело в том, что после ее смерти твой отец нашел в ее бумагах пачку писем. Единственное, что могло пролить свет на ее прошлое, пачку писем на немецком языке, подписанную именем Ральф. Он не мог понять, откуда они у нее. Раньше он их никогда не видел. Думаю, это навело его на мысль, что у матери были тайны. Добавь некоторые странности и нестыковки в ее биографии. Вполне достаточно, чтобы вообразить Бог знает что. Я рассказал ему то, что счел возможным. О том, что она трижды обращалась ко мне с просьбой продать драгоценности. Но о ее делах с моим сыном я умолчал. Впрочем... Если бы даже Саша что-то узнал об этом, вряд ли мой сын стал бы просвещать его на сей счет. Так что его интересовало, деньги или тайна матери? «Разве одно не проистекает из другого?» – усмехнулся Уманский. «У твоего отца были финансовые проблемы, и он надеялся их решить. Допустим, Он пытался прояснить некоторые факты ее биографии. Нахмурилась я и тут же подумала о внезапном желании отца посещать курсы немецкого и о таинственной папке. Допустим, даже, прямо продолжала я, эти тайны были, но... «Что но?» вздохнул Уманский. «Я отказываюсь верить, что бабушка жила под чужим именем столько лет». Это невозможно. И почему так упорно хранила свою тайну? Потому что тайна могла быть такого свойства, что о ней следовало молчать и шестьдесят лет спустя. Чепуха! Не из-за этого же его убили. Я произнесла эти слова и сразу же пожалела о сказанном. Тебе ведь это пришло в голову? Вздохнул Уманский. Невероятно! тряхнув головой, сказала я. «Возможно, все дело в этом Ральфе Вернере», заметил Уманский, «В офицере эсэсовце? Да ему сейчас должно быть за девяносто. Он давно умер, если не погиб в войну». Отца он очень интересовал. Возможно, он наводил о нем справки. На похоронах Ты мне сказала, что отец встречался с каким-то стариком в Венеции. Да, но причем здесь после войны многие нацистские преступники смогли покинуть Европу. Существовала даже тайная организация, которая помогала им. Мне опять сделалось не по себе, потому что я вспомнила свастику на иссохшей руке старика-итальянца. «Твой отец...» В своем желании что-то узнать мог зайти слишком далеко, с точки зрения некоторых людей. «Вы не можете всерьез говорить это», — упрямилась я. «Столько лет прошло. Кому все это нужно?» «Я уже сказал тебе, есть тайны, которые предпочитают хранить и через шестьдесят лет. Представь такую ситуацию». Некий политический деятель, всеми уважаемый, и вдруг выясняется, что его отец – гестаповский палач, благополучно доживший до лучших времен под чужим именем. А ведь были люди, активно помогавшие им избежать наказания, и к ним имела отношение моя бабка. Я этого не говорил и очень сомневаюсь в такой возможности. Однако. Повторюсь, у нее была тайна, которую она не пожелала открыть даже перед смертью. Скажите, вы случайно не обращались к своему другу из Израиля с просьбой прислать фотографию его двоюродной сестры? Обращался. Уже после похорон твоей бабушки. Он ответил, что весь семейный архив утерян, что совсем неудивительно. К тому моменту его отец скончался, и мой друг мог дать лишь приблизительное описание своей двоюродной сестры, такой, какой он ее запомнил. высокая, пепельные волосы, светлые глаза. Никаких особых примет. Описание вполне подходило твоей бабке, как, впрочем, и сотням других женщин. К тому же не стоит забывать... что мой друг видел ее в последний раз, еще будучи ребенком, так что на его свидетельство я бы не стала особо полагаться. Одно, несомненно, Анна получила прекрасное образование, говорила на нескольких языках и была талантливым художником. «Талант в землю не зароешь. Не помню, чтобы бабуля когда-нибудь рисовала». «Да». Зато какие театральные костюмы она шила! «Черт!» «Извините», вздохнула я. «Все равно мне трудно поверить. Вы думаете, она... Я хочу сказать, если допустить мысль, что моя бабушка и эта женщина... Она отказалась от своей родни из-за этого Ральфа Вернера, но он ведь... Она осталась одна... к тому же он к моменту их встречи в вильнюсе успел жениться женился он скорее всего по расчету хотя в любом случае вновь встретившись да еще в такой трагической ситуации если она осталась жива благодаря ему бог знает что ей пришлось пережить не нам судить ее все это я говорю тебе с одной целью хочу предупредить Возможные необдуманные шаги. Кто бы ни была твоя бабка, тебе следует соблюдать осторожность. Главное, никому ни слова о деньгах, что она тебя оставила. Ни слова, девочка. Кстати, о деньгах. Она решила оставить их мне, надеясь, что я смогу ими достойно распорядиться. С другой стороны, была уверена, я отдам их отцу и потому... Я же сказал, она не ожидала, что он умрет так скоро. Ты разумная девушка и хороший человек. Возможно, она видела во всем этом какой-то смысл. Смысл? Давай не будем торопить события. Вдруг со временем тебе все станет ясно. Я покидала Уманского с тяжелым чувством. Поверить в то, что моя бабка на самом деле Анна Штайн, Я по-прежнему отказывалась. Допустим, встреча через несколько лет с бывшим женихом всколыхнуло чувство, и они бросились в объятия друг друга. Еврейка и эсэсовский офицер. Как ни крути. А с любой точки зрения это никуда не годится. Ему это грозило большими неприятностями, и ее родня никогда бы ей подобного не простила. Штайны после войны искали родственников, но ничего о них узнать не смогли. Ральф Вернер вроде бы вывез их из города, и... Все. Дальше неизвестность. Допустим, он раздобыл ей документы. Пепельные волосы, светлые глаза. Она мало походила на еврейку и могла успешно выдавать себя за немку или литовку, ведь она знала несколько языков. Русский точно должна была знать, если речь идет о моей бабуле, ведь говорила она без намека на акцент. Были они вместе все годы войны? Если да, то вот и повод скрываться. О ней знали, как о любовнице офицера-эсэсовца, пусть под чужой фамилией. Но если фамилия чужая, она вполне могла ответить на письмо брата из Израиля, ведь так? рассказать историю своего чудесного спасения. А если ее брат в письме Уманскому рассказал далеко не все, но сейчас меня больше занимало другое – эти самые драгоценности. Бабка жила очень скромно на зарплату костюмера в театре, а потом на пенсию. Если это фамильные ценности, их следовало продать в самое трудное для нее время. Вместо этого она выходит замуж за инвалида. Тут я опять выругалась, потому что сейчас и мне казалось, что Марго права, и бабка меняла мужей с одной целью — запутать следы. Четыре фамилии за несколько лет. Надо полагать, чего-то она здорово боялась. Может, потому и думать себе не позволяла о спрятанных бриллиантах, чтобы не вызвать подозрений. и решилась их продать, когда после войны прошло очень много времени, а соседский мальчик серьезно заболел. Я испытала невольную гордость за бабушку. Для себя она не стала продавать драгоценности, а вот для того, чтобы спасти жизнь ребенку, потом она решила помочь отцу. Первый раз, когда он начал заниматься бизнесом, второй, когда оказался в трудной ситуации. а перед смертью продала их и положила деньги на мой счет. Почему деньги? Фамильные драгоценности принято передавать по наследству. Боялась, что отец узнает о них, продаст и вскоре лишится денег. Но как это все связано с его гибелью? Неужели Уманский прав и папа ненароком коснулся чьих-то тайн? Я представила дряхлых старцев, мечтающих возродить Третий Рейх, и хмыкнула. Нарочно не придумаешь. Однако теперь меня очень интересовали письма, которые отец нашел в бумагах своей матери. Письма, которые, несмотря на предполагаемую опасность, она хранила все эти годы и с которыми не пожелала расстаться даже перед смертью. Надо посмотреть в кабинете отца. Ясно, что муза все там не раз переворошила, но ведь ее интересуют исключительно деньги, так что вряд ли она обратила внимание на письма. Я остановила такси и поехала домой. Войдя в квартиру, с облегчением вздохнула. Тишина. Мачеха с сестрой, должно быть, удалились или просто устали вопить и разошлись по комнатам, как два боксера по углам ринга Ожидая, когда прозвучит гонг, и можно будет снова вцепиться друг в друга. Первый вариант был мне более симпатичен. Я ведь намеревалась заглянуть в бумаги папы. Лучше это сделать без свидетелей. Я не собиралась скрывать свои намерения. Но в семействе, где двое просто помешались на деньгах, Мой интерес, безусловно, вызвал бы настороженность и массу вопросов, на которые я не склонна была отвечать. Сбросив туфли, я направилась в кабинет отца и, уже приоткрыв дверь, поняла, что ошиблась. В кабинете была муза, я услышала, как она произнесла «И сколько я получу за это?» И в тот же момент увидела ее в кресле. Она сидела с сигаретой в руке, а напротив нее устроился Макс. Закинув ногу на ногу, он сидел на отцовском столе и насмешливо смотрел на мою мачеху. Ответить на вопрос он не успел, потому что заметил меня, улыбнулся, а Муза, проследив его взгляд, сказала, «Здравствуй, милая!» «Привет!» — ответила я. «Извините, что помешала, я думала, что здесь никого нет». «Приготовь, пожалуйста, чай, дорогая!» Ласково попросила Муза, и я удалилась, хотя, если честно, очень хотелось замереть перед дверью и подслушать их разговор. Через минуту я убедилась, сделав это, я бы поступила весьма опрометчиво. Из кухни я видела, как дверь в кабинет отца приоткрылась. Должно быть, Муза проверяла, не поддалась ли я искушению. вздохнув я заварила чай и стала ждать что будет дальше минут через пятнадцать эти двое вышли из кабинета и направились к входной двери макс все таки заглянул на кухню и со своей сногсшибательной улыбочкой спросил как дела нормально рад выглядишь отлично ты тоже буркнул я себе под нос когда они удалились Впрочем, удалился только Максим. Муза, проводив его до двери, появилась на кухне. «Ужасный день сегодня», — сообщила она. «Да? А в чем дело?» «Настроение ни к черту. Не знаешь, где Янка? По-моему, она совсем спятила. Ревнует меня к Максу, как будто ему может быть хоть какое-то дело до этой дурочки». «Он твой любовник?» Помедлив, спросила я, наплевав на то, как муза отнесется к моему вопросу. «Нет, к сожалению», — ответила она, — «хотя я очень хотела бы. Он богат, красив, умен. Я бы черту душу продала, чтобы заполучить в мужья такого парня». «Хочешь сказать, что он остался равнодушным к твоим чарам?» «Вот именно. У всех бывают неудачи». Янка утверждает, что в ресторане расплачивался он, заметила я. Муза нахмурилась. Господи, когда только она увидела? Впрочем, Янка с него глаз не спускала. А я-то думаю, чего она с утра бесится? Так за ресторан действительно платил он. Я взяла у него денег взаймы. Кому я только не должна, добавила она со вздохом. «Муза», — начала я, но она замахала руками. «Давай без глупых вопросов. Господи, как я устала от всего этого!» Она села пить чай, я составила ей компанию. И хоть вопросы вертелись у меня на языке, задавать их я не стала. Ясно, что у Музы появились тайны, и одна из них — недавний разговор с Максом. Я не сомневалась, там... В кабинете отца шел торг. Вот только что она пыталась ему продать. И до той минуты Макс очень интересовал меня, а теперь интерес усилился. Вскоре пришла Янка. Мать с дочерью игнорировали друг друга, и это было хорошо. По крайней мере, освобождало меня от необходимости выслушивать их взаимные обвинения. Воспользовавшись затишьем, Я отправилась в кабинет отца. Здесь все было как при его жизни. Отец был аккуратистом и терпеть не мог захламленный стол. Сейчас на нем стоял лишь чернильный прибор, которым никогда не пользовались. В замках ящиков торчали ключи. Я повернула один, выдвинула ящик и увидела несколько пластиковых папок. Через полчаса мне стало ясно. Ничего интересного в столе нет. а интересовали меня письма, о которых говорил Уманский. Выходит, либо отец их кому-то отдал, либо кто-то взял их сам, уже после его смерти. Кому могли понадобиться старые письма? Да еще на немецком. В одном из ящиков я нашла записную книжку папы, довольно объемистую, исписанную до последней страницы. Первая запись была сделана три года назад. Последняя – за две недели до его смерти. Я тщательно просмотрела все записи. В основном они касались деловых встреч. Страницы были заполнены номерами телефонов. Одна запись меня заинтересовала. Узнать адрес в Риге. Чуть ниже – позвонить, кому не ясно. Через пять страниц номер телефона, имя Марта трижды подчеркнуто, номер международный, но мне он ни о чем не говорил. Вздохнув, я убрала записную книжку и только тут увидела, что в дверях стоит муза. — Что ты ищешь? — спросила она. Просматривала папину записную книжку, пожала плечами. — Можешь быть уверена. «Нашлись умники до тебя, все здесь переворошили», — фыркнула она. «И что? Убийца до сих пор на свободе?» «Ты не видела у отца писем, старых писем на немецком». «Каких еще писем?» — возмутилась она. «По-моему, ты просто спятила». Она резко повернулась и вышла из кабинета. «Хорошо, зная повадки музы...» Я не сомневалась, что ей прекрасно известно, о каких письмах идет речь.